Нет, вы видели физиономию Веры Дональдсон, когда она бегала по школе и срывала с дверей копии своего дневника спросила Эмби. Классика отозвался назывался Джейсон.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 Так расскажи, попросила Эбби. Ладно, все члены клуба обратились вслух. Вся команда, кроме Дрю, уже на дело плавки, и тут как раз тренер прошел через раздевалку к бассейну, его надо было задержать подольше, и я стал задавать ему всякие вопросы. Что? И тренер тоже был при этом? спросила Эбби. Я до этого еще дойду. Шикарно, выдохнула Эбби.